Глава 3. Стараясь не шуметь лишний раз, я подкрался к дверному проему, где и заметил тело. Отсюда видно только ноги, поэтому пришлось обходить по дуге. Лишь тогда мне открылась полная картина произошедшего. В проеме лежало тело мужчины. Створки дверей пытались закрыться, с легким шипением начинали движение, упирались в ноги трупа, застывали. Затем откатывались назад, а спустя несколько секунд дверь вновь пыталась закрыться. Из раза в раз. Уже черт знает сколько времени. Одного взгляда хватило, чтобы понять, мужику точно не нужна моя помощь. Интересно, это кто его так? Уж точно не тот, запершийся в каюте псих. Здесь явно орудовал кто-то с серьезной пушкой и проблемами с башкой. отстрелил бедолаге ногу, превратив оторванную конечность в кашу из мяса, крови и костей, а затем снес и башку, заодно раскурочив всю верхнюю часть грудной клетки. И я точно знаю, из чего это можно было сделать. Зуб даю. Такой эффект может дать только FL-6, в народе называемой флешка или мясорубка. Крайне специфическая и поэтому редкая штурмовая пушка — фактически рельсотрон, предназначенная специально для боя на космическом корабле. За два десятка секунд можно выкосить целую роту, вздумая на ту идти напролом. пролом. Да чего там, даже узвод тяжелых десантников превратит в фарш. А уж о легкобронированных противниках и говорить нечего. Попросту смешает с дерьмом, даже пикнуть не успеют. Она может продырявить что угодно, не исключая обшивку корабля. А знаю я АФЛ-6, так как сам пользовался подобной машинкой и, если честно, не отказался бы от такой сейчас. Эта штука способна с легкостью разрезать толстый лист металла, так что бедолаги, чей труп я нашел, просто нечего было противопоставить, защититься. Кстати, судя по форме, покойный раньше работал в СБ-корпы, только они носили эти легкие бронежилеты темно-синего цвета в сочетании с белыми рубашками и накинутыми сверху кителями. Может, у него что-то ценное по карманам завалялось? Не похоже, что убийца озаботился обыском. Лужа крови вокруг тела достигла Комингса каюты не перетекая за него только благодаря порожку. И убит он не так, чтобы недавно. Кровь побурела и загустела. А вот следов в ней ничьих нет. Так что его просто завалили. Может, просто выскочил на свою беду, или просто на всякий случай грохнули, чтобы не мелькал. И ушли дальше. Уделывать ботинки в кровавой луже нет у меня ни малейшего желания, но помародерить хочется. Я дернул труп за ногу и выдернул его в коридор, оставляя кровавый след на полу. «Ну что, приступим?» «Чего у нас тут есть?» Аккуратно отвел остатки форменного кителя и... бинга, В кармане лежит удостоверение, совмещенное с картой доступа. Арсен Вагаринян, старший специалист безопасности. Это не карта-вездеход, но пока не доберусь до лейтенанта, куда лучше, чем моя, с ограниченными правами доступа. Не доверяет нам наниматель, не хочет, чтобы рядовой состав кельтовцев ходил по кораблю и глазел. Ладно, а чего еще у тебя есть, уважаемый Арсен? На ремне в подсумке обнаружился магазин от пистолета. Так. а если тут магазин, то где-то должен быть и ствол. Как всегда говорил мой дедуля о царстве ему небесное, пушек и боеприпасов много не бывает. Ага, пистолетик-то вот он, на месте, висит себе в кобуре на поясе, только кобура вся в кровище измазана, и мне придется переворачивать труп, чтобы ее снять. Пряжка перекрутилась. «Ну нахрен, не хочется мараться. Просто заберу пушку». Сделав задуманное, я запихнул трофейный ствол в разгрузку и все равно, блин, измазал рукав, тут же вытера собственные штаны. «Ну ладно, не страшно. Форма у меня влагоотталкивающая, так что по возможности можно просто почистить». «Ну что, чего еще найдется полезного?» Были еще наручники, целых три пары. Вроде у охранников только одна пара должна быть. Куда же это наш доблестный охранник собрался? Кого вязать хотел? Эх, не скажет уже, но за наручники спасибо. Чуй буйные вроде того в каюте мне еще встретятся и чего с ними делать? Изолентой вязать. А где ее взять? Теперь этой проблемы нет, ведь есть кандалы из особого сплава, так и не сломать, не перепилить, во всяком случае, подручными средствами. Собственно, больше ничего интересного у покойника нет, так что можно переходить ко второй половине дела, возвращаться к баррикаде и попытаться вызволить запертых людей. Я подошел и оглядел конструкцию, нагроможденную так, что она даже выше меня была. Да, и как этот ненормальный сюда все это допер. Чего-то кажется мне, что он наваливал тут содержимое далеко не одной палубы. Куча из барахла опирается на здоровый темно-зеленый стальной стол. Его подпирает две разномастных тумбочки, одна явно из каюты, так как из ее ящика свисает парочка носков и рука в одежды, а вторую, похоже, приперли из комнаты охраны. Она неподъемная даже на вид и заперта на кодовый замок. Кстати, а вот ее надо будет ковырнуть. Тут может быть много чего полезного, например, боеприпасы или оружие. Есть у СБ-корпорации специальные пушки, нам не положенные. и пушки эти насколько слышал крайне интересные вот бы мне такую на этом всем сверху лежит с десяток стульев видимо и столовые и для рядового состава они изготовлены из скользкого даже на вид пластика и металлических трубок потертые и неудобные Овенчает пирамиду пирамиду варварски выдранное скрепление и резервная контрольная панель из радарного или навигационного поста. Почему резервная? Ну, вырви этот кретин основную, тут бы везде орали системы тревоги о том, что корабль потерял управление. Ладно, что тут любоваться, надо разбирать». Тумба из комнаты охраны весила килограмм сорок. Я ее, изрядно намучившись, просто поднял и переставил, чтобы не мешало. Дверные ручки оказались сцеплены огромным количеством слоев скотча. А я голову ломал, где его искать. А под сами створки еще загнаны аккуратно заточенные куски ножек из пластикового стула наподобие импровизированных клиньев. Да уж, отдаю должное, полудурок из каюты постарался на славу. Обязательно в глаз получит, когда я его выкурю из норы. М -м -м, меня несколько напрягает отсутствие звуков за дверью. Если бы я сидел запертый психом в помещении без возможности выйти, то на любой шум со стороны баррикады принялся бы орать. Уж точно, как минимум, подошел бы к двери спросить, кто там. попросить о помощи. Запертые же люди молчат, и вообще, внутри гробовая тишина. Переключил фонарь, чтобы луч стал шире, приоткрыл дверь и осмотрел помещение. Не такое уж оно и большое. Это точно столовая была, по крайней мере. Вот только, судя по ее виду и царящему беспорядку, Здесь проходил сабантуй, закончившийся погромом, причем с применением всех подручных средств. Половина столов в помещении перевернутая и в беспорядке лежит на полу, отчего нормально осмотреть помещение не получается. По полу раскидана посуда, засохшая и уже даже начавшая подванивать еда, столовые приборы. А вот людей я не вижу и не слышу, что странно. Неужто псих совсем с катушек слетел и забаррикадировал пустое помещение, предварительно разнеся его? Он ведь что-то там про твари кричал Может, эти самые твари были только в его голове? С этими мыслями я дошел до центра разгромленной столовки, все еще держа оружие наготове и ощупывая фонариком пространство вокруг. Замер в задумчивости и решил наплевать на все. Если тут есть люди, проще подать голос, чем в этом бардаке искать кого-то. Эй, есть кто живой? Я штурм-сержант Фрэнк из корпорации Кольт. Если вам нужна помощь, откликнитесь. Я не причиню вам зла. Я здесь, чтобы помочь. В абсолютной тишине помещения раздался неприятный скрежет отодвигаемого стола, и меня несколько напрягло, что раздался он у меня из-за спины. Там, где я только что прошел, кто-то прятался. Поворачиваясь, я увидел, что с пола медленно поднимается человек. Свет моего фонарика позволил разглядеть, что выглядит он, мягко говоря, потрепанно. Правый рукав куртки порван. Под ним виднеется подсохшая кровь. Волосы в беспорядке свисают на лицо, и выглядит он дезориентированным. Когда я чуть поднял фонарик, наведя луч на лицо, он рефлекторно прикрыл лицо руками и замычал что-то раздельное. «Ладно, тут и без слов понятно. Убери фонарь, слепит». Отвел луч от его лица, и чувак тут же, убрал руки, шаткой походкой пошел ко мне. «Ты как? Цел?» «Что-то меня в нем напрягает, но вот что? Вроде обычный мужик, оружия тоже нет». «Что с рукой?» Он так и не ответил, зато у меня за спиной звякнула по полу тарелка. Резко оборачиваюсь и вижу еще двоих, таких же помятых ребят, причем один в форме СБ, а второй в белом фартуке. Похоже, он из работников столовой». В тот момент, когда фонарь выхватил из темноты их лица, я наконец понял, что мне показалось неправильным в первом. У лица нет выражения, как будто он спит на ходу. Рот приоткрыт, глаза закатываются, все лицо обвисло, опухло. Такое бывает при аллергии, но... Еще мне крайне не понравился цвет кожи на их лицах. При свете фонарика я разглядел, что она какая-то неестественно серая, словно резиновая. И насчет их эмоциональности. Странно они себя ведут. Ведь даже в момент, когда я светил что первому, что второму, из этой парочки прямо в глаза, на лице не было ровным счетом никаких эмоций. Что это все значит, я додумать и не успел. Со спины у меня врезалось тело, и я машинально отправил его броском через бедро в полет, завершившийся в груди столов. «Так, это, похоже, четвертый», — подобрался незаметно и выпрыгнул, как черт из табакерки. Двое сонных членов экипажа в этот момент резко ускорились, прямо-таки бросились вперед. Бегут, загребая воздух руками, будто это как-то им поможет. Оба разъявили словно торт увидели. Ты смотри, как оживились. Хотя нет, ни хрена не оживились. Даже сейчас лица совершенно равнодушны, будто маски. Они все равно похожи на нариков в отключке или мертвецов. Зомби, блин. Я какой-то боевичок, помню, смотрел, как раз перед погружением в Криосон. Зомбер назывался. Так там такие же уроды жрали все вокруг. Я что, попал в зомби-апокалипсис? Похоже на то, потому что самый первый, за которым я попытался следить краем глаза, тоже ускорился, стоило мне отвести от него фонарь. И сейчас этот урод с разбега споткнулся об стул посреди прохода, полетел вперед и растянулся прямо у моих ног. Он заскулил, заворчал, будто животное. хотя я, если честно, ожидал услышать маты, ну или охи, вздохи, которые должен издавать случайно упавший и получивший ушиб человек. Но нет, только скулёшь и ворчание, а еще, Несмотря на неудобную позу, он не пытался подняться, а быстро полз вперед и затем схватил меня за форменный берец, начал тянуть его к своему лицу и... впился зубами в обувку, словно бы прогрызть ее решил. «Сука, больно!» Прокусить военный ботинок человеческими зубами невозможно. Эта обувь рассчитана на бег по стеклу и гвоздям и держит попадание небольшого осколка. Но сдавил он мне мысок так, будто я в тиски попал, да еще и всей своей туши повис на моей ноге, так и не разжимая челюстей. Зря, потому что второй ботинок немедленно обрушился ему на темя, припечатывая башку к палубе. Что интересно, зубы он не рожал даже после третьего удара. «Так меня ж сейчас просто свалят с ног». «Наверное, гражданский на моем месте уже запаниковал бы, но для меня эта херня не в такое вляпывались». «Мисси, твой выход». Короткая очередь в голову, и тело мгновенно обмякло. Да, если я ошибся, то только что получил волчий билет в профессии и тюремный срок. Но, как говорил все тот же мой дед, лучше пусть двенадцать судят, чем шесть ранесут. Да и вообще, что мне с ним делать? Сэр, пожалуйста, прекратите говорить, как это делают легавые. Так ведь и у них рано или поздно терпение заканчивается, а у меня и подавно. Двое других противников уже совсем рядом тянут свои культяпки ко мне. А вот хрен вам по всему рылу. Я сделал первое, разворачиваясь на одной ноге, и оба моих оппонента пролетели мимо. При этом левый получает полновесный удар в затылок прикладом моей винтовки. Готов. Похоже, даже этих зомби такие можно оглушить. Практически не сдал две короткие очереди по ногам второму, который проскочил меня, и сейчас тупо озирается, не понимая, куда я делся. Все это тоже не боец. Пули моей винтовки на таком расстоянии даже легкую броню прошьют. А уж поварскую униформу так точно. А вместе с униформой заодно и кости раздробят. Вот только в этот момент я отвлекся от четвертого нападавшего, а он, как оказалось, ничуть не пострадал от попадания в груду столов и, в отличие от повара, не тупил. Развернулся и снова попер на меня на расстоянии двух метров, еще и прыгнув вперед. Довернуть в его сторону винтовку я не успевал, и все, на что мне хватило сил, это выставить ее перед собой, не позволяя вцепиться у меня челюстями. Мы упали на пол, и эта тварь реально принялась клацать зубами, как крокодил, пытаясь дотянуться до меня. Я заглянул ему в глаза с полуметра. Они по-прежнему были сонные и пустые. Никакой злости, ненависти, вообще ничего. Словно это глаза игрушечной куклы, а не живого человека. А затем он просто открыл рот, широко его распахнул, а там... «Матерь Божья! Это что еще за херня?» Я не увидел языка и неба, зато там было нечто иное. Оно шевелилось и пульсировало, и извивалось, медленно вытягиваясь наружу. Что-то отдаленно походящее на щупальца. Одно из таких вдруг выстрелило и ощутимо ударило меня прямо в грудь. «Броня!» Какое же счастье, что наш лейтенант параноик и заставил всех бойцов брать с собой бронекомплект даже на, казалось, скучные и спокойные задания вроде несения службы на борту корабля корпорации. Впрочем, я бы все равно потащил бы его с собой, потому что параноик не меньше, чем лейтенант. Без миссии и эхо я был бы словно голый, И вот сейчас это точно спасло мне жизнь, или даже что-то побольше, чем жизнь. Щупальце ударило в пластины брони, причем неимоверно сильно. Я чувствую, как затрещали мои ребра, заныло тело от этого удара. Ни хрена себе. Пластины легко держат винтовочную пулю, даже гнуться от ее попадания не должны. А тут... Но главное, я жив и вроде как цел. Что ж, значит, настала моя очередь. Миссис за сегодня спасла меня дважды, но пришел черед для настоящего убийцы монстров. Удар винтовкой в челюсти, извивающийся щупальцами пасть, отвернулась от меня. Монстр на миг ослабил давление. Мне достаточно и этого. Дедовский подарок мгновенно оказывается в руке, и древний револьвер исправно плюнул в противника пулей калибра 12,7 миллиметров, разнеся ему грудную клетку. Вторая попадает в голову, разбрызгивая содержимое черепной коробки на добрый метр за его спиной. Уж если это не останавливает монстров, то не знаю, что еще может. Труп упал на пол, отброшенный мощнейшими попаданиями. и тут же залил все кругом кровью. Но мне отдыхать было рано, вон подранок, оказывается, не терял времени даром. Пока я боролся с прыгучим засранцем, повар успевает проползти почти половину разделяющего нас расстояние и явно намерен добраться до цели. До меня, то есть. ведь у него ноги попросту перебиты, там живого места нет. Он должен орать от боли, визжать и кататься по полу, но на деле просто молча ползет вперед. Тратить на него пулю — много чести, хотя меня так и подмывает всех здесь присутствующих угостить из дедовского револьвера. В голове пульсирует лишь одна мысль — это не люди, а монстры. Их всех нужно убить, уничтожить, превратить в ничто. и я не собираюсь отгонять эту мысль. Более того, она мне очень нравится. Ай, к черту все. Двоих ведь уже завалил, так что плевать. И на возможные сроки за убийство, и на проблемы с заказчиком, и даже на проблемы с моими непосредственными работодателями. Пошли они все в задницу. Их здесь нет, а если бы были... Сейчас я убью любого, кто мне встретится на пути к спасательной капсуле. Да, я до нее доберусь, пускай мне даже придется убить всех, кто был на этом корабле. Завалю любого, а затем приспокойно сяду в кресло, включу капсулу и свалю отсюда к чертовой матери. И пусть мне приписывают нарушение контракта, убийство и все прочее. Пошли они. В их бумажках ничего не было про борьбу с тварью, которая отжирает человеку язык, а затем сидит там, как в ракушке. Меня передернуло от отвращения, но внутри меня уже заработали вбитые годами службы рефлексы, отсекая панику и включая рациональное зерно. Ничего мне здесь и сейчас эта тварь сделать не может. Я с оружием и в броне. Так что спокойнее. А вот узнать, что она, оно, они такое, надо бы. Опять же, в идеале сдать ученым такой трофей. Уверен, премия будет очушиительная. А премия — это хорошо, ведь в конце концов я все это делаю ради денег, а не из любви к искусству. Да, деньги. Я моментально успокоился, как всегда бывает, когда я придумываю способ извернуться и подзаработать. С этими мыслями я подхватил стул и обрушил его сначала на левую руку ползучего гада, а когда она с хрустом переломалась — на правую. «Все. Отползался ты, браток». «Хотя нет. Погоди секунду». Для подстраховки извлек из кармана подобранные на теле СБшника наручники и закрыл их сначала на руках, а потом, подумав, и на ногах гада. Провернул такую же операцию с оглушенным. Но так как трофейных наручников было всего три пары, то ноги я ему стянул уже своими стальными. Во, совсем ведь другое дело, да, ребятки?» — хмыкнул я и, вздохнув, уселся прямо на пол. достав из кармана пачку сигарет и зажигалку. Дерьмовая привычка, но с моей работой, и конкретно сейчас, нужно что-то успокаивающее, размеренное. Я, конечно, повидал многое, но в данный момент, если честно признаться, до усрачки напуган. А будь я чуть менее опытным и более эмоциональным, до усрачки могло бы быть не просто метафорой. впрочем, еще и вполне себе может стать. Я успел сделать всего пару затяжек, когда услышал какой-то цокот, такой неприятный, как будто нечто с множеством маленьких лапок, которые тарабанят по металлическому полу, бегает где-то рядом. Источник звука определить я не могу, но тварь его издающая точно здесь, в зале». Я тут же подтянул к себе винтовку, завертел головой, пытаясь найти источник звука. Даже включил ночной прицел. Толку, впрочем, не было. Звуки не прекращались, и более того, теперь их источник явно не один. Я слышу и справа от себя и слева одновременно. О, черт! Теперь эта хрень, что была справа, бежит прямо на меня.